Миккан, стадия шести Когда он достиг четвертого года, Малакан пришел играть с мальчиками, поэтому он сломал грудь и вымыл его водой Замзама.